Вот конёк во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идёт и такую речь ведёт. «Здравствуй, месяц Месяцович! Я Иванушка Петрович! Из далёких я сторон и привёз тебе поклон!» «Сядь, Иванушка Петрович!» молвил Месяц Месяцович, «и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай». «Я с земли пришел, землянской. Из страны ведь христианской, — говорит садясь Иван. Переехал океан с поручением от царицы». В светлый терем поклониться И сказать вот так, постой Ты скажи моей родной Дочь ее узнать желает Для чего она скрывает По три ночи, по три дня Лик какой-то от меня И зачем мой братец красный Завернулся в мрак ненастный И в туманной вышине Не пошлет луча ко мне Так, кажись, я... Мастерица говорить красно, царица. Не припомнишь всё сполна, Что сказала мне она. А какая-то царица? Это знаешь царь девица, царь девица. Так она чтоль тобой увезена. Вскрикнул месяц Месяцович, а Иванушка Петрович говорит «Известно мной, ведь я царский стременной, ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол». Месяц радости заплакал Ну, Ивана, обнимать, целовать и миловать Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц-месяцович Ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть А уж мы как горевали, что царевну потеряли От того-то, видишь, я По три ночи, по три дня в темном облаке ходила, Все грустила да грустила, трое суток не спала, Крошки хлеба не брала, от того то сын мой красный Завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, Миру Божью не светил. Все грустил лишь по сестрице, той или красный царь девицы Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Всем бы кажется красотка, да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, тонка, чай в обхват-то, три вершка. Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул. Ах, злодей! Вздумал в семьдесят жениться на молоденькой девице. Достаю я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет сжать там, где не сеял. Полно лаком больно стал. Тут Иван опять сказал, есть еще к тебе прошение, то о китовом прощении. Есть вишь в море чудо-кит, поперек его лежит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал. Скоро ли кончится мучение, чем сыскать ему прощение, и на что он тут лежит? Месяц ясный говорит, он зато несет мучение что безбожие веленье проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. — Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц-месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословенье нашей дочке в утешенье и скажи моей родной, Мать твоя всегда с тобой, Полно плакать и крушиться, Скоро грусть твоя решится, И не старый с бородой, А красавец молодой Поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою!» Поклонившись, как умел, На конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный.